Глава 25. Ночью в море холодно, даже если это Аравийское море, располагавшееся в субтропиках. Эту нехитрую истину Тигран Метаносян постиг примерно через час после своего побега. Наверное, это случилось бы и раньше, но сперва его согревал адреналин. Он то и дело всматривался в ночь, стараясь определить, нет ли за ним погоней. И как раз через час окончательно удостоверился. Нет, он рассчитал все правильно. Его охранники то ли не решились выйти в море, то ли решились, но не сумели его догнать. Остается только понять, радоваться этому или огорчаться. Когда первая эйфория от удачного побега немного схлынула, Метаносян серьезно задумался о том, не поторопился ли он. Он уже изрядно замерз. На нем была только легкая майка, а воздух оказался довольно холодным, да и ветер не прибавлял его путешествию комфорта. К тому же старый армянин неожиданно осознал, что теперь, даже если захочет, он не сможет вернуться на остров, поскольку просто не знает, в какой стороне он находится. Ориентироваться в море не так просто, как на суше. Не всегда можно подобрать ориентир, тем более ночью. Нет, так не пойдет, подумал тигран. «Погони нет, значит, хватит зря жечь топливо. Плыть неизвестно куда. Взять-то горючего мне неоткуда». Он заглушил мотор. Катер несколько минут плыл по инерции, потом застыл, качаясь на несильных волнах. Армянин съежился в комочек на заднем сиденье. Попытался даже укрыться рыбацкой сетью, но от этого только хуже стало. Сеть была мокрая и холодная. С огромным трудом он сумел собраться и думать о деле о том, что ему теперь предстоит. Мысли были довольно безрадостные. На острове его волновало только одно – скрыться и сбежать встречи с Хасаном Альбискеком. О том, что он будет делать в море, Тигран не задумывался. Может быть, потому что в глубине души не очень-то верил в то, что побег ему удастся. Однако теперь, когда побег стал свершившимся фактом, нужно было строить какой-то план на будущее. Впрочем, это было несложно. В первую очередь потому, что возможности Армянина были очень ограничены. Метаносян решил выбрать какую-нибудь яркую звезду и ориентироваться по ней. Для него ведь сейчас самое главное не кружить. Двигаться в какую-нибудь сторону. Какую именно, без разницы. Все равно он не знает, что в какой стороне от него находится. Но не кружить. И так решено. Выбрать звезду, плыть на нее. А утром посмотреть, где встанет солнце, тогда будет ясно, где какая сторона света. И можно будет двигаться дальше, более смысленно. Метаносян задрал голову вверх. Звезд на небе было много. Все они были яркими. Не то что в России. Армянин долго колебался. Очень хотелось отыскать знаменитую полярную звезду, но он плохо помнил, как ее найти на небе. Даже не был уверен, что в этих широтах она видна. В итоге Тигран выбрал одну из самых ярких звезд и принялся медленно плыть, ориентируясь на нее. Топливо он не тратил, плыл на веслах. Два коротких дюралевых весла обнаружились на дне лодки. От гребли он хоть немного согрелся, зато теперь захотелось есть. Запастись провизией при побеге он не мог. Единственное, что у него было из пищи, Это три лепешки, которые он за ужином незаметно прихватил с собой в каюту. Метаносян сначала хотел съесть только одну, но не удержался и уничтожил весь свой скудный запас. «Да», – мрачно подумал он, – «если меня никто не подберет, или если я сам не доберусь до берега, то, наверное, умру от голода. Хотя нет, вряд ли. Скорее от жажды. Морскую воду же нельзя пить». Где-то я про это читал. А ведь нет никакой гарантии, что я не в открытое море плыву. Направление-то я случайно выбрал. Эх, надо было сидеть смирно и ждать своей судьбы. Нет, понесло же меня на старости лет приключений искать. Утро тигрант встретил в еще более мрачном настроении. Когда над морем загорелся рассвет, он снова завел мотор. Оказалось, что плыл он почти точно на запад. Так что солнце теперь светило ему в затылок. Но мотор проработал совсем недолго. Примерно через 20 минут он зачихал, а потом заглох. В моторах Тигран не разбирался совершенно. Так что самостоятельно выяснить, что с ним произошло, даже не пытался. Он еще немного поработал веслами. Потом, когда окончательно рассвело, стал в катере в полный рост и осмотрелся. От горизонта до горизонта простиралась темная равнина моря. Ни одного кораблика, ни малейшего признака земли. Ничего. «Да, похоже, так и придется мне от жажды подыхать», — подумал Митоносян, ложась на дно катера. Он лег на спину, скрестил руки на груди и смотрел на безоблачное небо. Но душе было тоскливо так, что слова меня описать. Армянин, несмотря на свой преклонный возраст, а может быть, как раз благодаря ему, сильно боялся смерти. Тем более такой мучительной, как смерть от жажды. Может быть, не тянуть? Появилась у него в голове скользкая мыслишка. Надежды все равно, считай, никакой нет. Прыгнуть за борт, да и делу конец. Плаваю я плохо, минут пять пробултыхаюсь и пойду ко дну. Все лучше, чем мучиться. Только огромным усилием воли Метаносяну удалось отогнать эти предательские мысли. Пока человек жив, он должен бороться. К тому же самоубийство – смертный грех. Пусть он не слишком крепок в вере, но все-таки, да и вообще, за борт он прыгнуть всегда успеет. А вдруг еще повезет, ведь здесь много кораблей ходит, места довольно оживленные, берега недалеко, у него в принципе есть неплохие шансы пожить еще, Вот только пить хочется. Чем выше поднималось солнце, тем сильнее Тигра намучила жажда. Он поймал себя на мысли, что не пить морскую воду – это глупый предрассудок. Вода есть вода. И хотя разум твердо знал, что это смертельно опасно, желания подчинялись ему все с большим и большим трудом. «Ладно», – подумал Армянин, – «станет совсем не в моготу хлебну из моря». Пусть уж так помру, все лучше, чем топиться. Он сел и стал работать веслами. Гребля хоть немного отвлекала от жажды и от мысли о смерти. Впрочем, с этими мыслями Тигран уже почти смирился.